и тогда я заплакал над человеческим горем. И благодаря этому веснущитому лицу, этому, а не иному, благодаря боевому коню, этому, а иному, благодаря прогулке на коня в день торжества победы, в этот день, а в иной, благодаря унижению в этой деревне, а в иной».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 Не в моей власти открыть скрытые в тебе запасы счастья, но я могу быть тебе в помощь на ступеньке вечности. Я расскажу тебе, как поддерживать колодцы, как лечить на ладонях водяные мозоли, о геометрии звезд и как завязать узлом веревку, если кладь твоя съехала набок». Чтобы искусство завязывать узлы стало для тебя песней, я познакомлю тебя с погонщиком верблюдов, который в юности был матросом. Поэзия узлов для него вдохновенней поэзии составления букетов, изготовления украшений для танцовщиц. Есть узлы, которые удержат на месте корабль. Но развяжет их даже ребенок, едва прикоснувшись пальцем. Есть другие. Они кажутся проще поворота лебединой шеи, и ты можешь держать пари с приятелем, что он развяжет его без труда. И если он примет пари, ты можешь сесть в сторонке и спокойно смеяться этот узелок из тех, что доводят до бешенства. Не забыл мой учитель, в совершенстве владея своим искусством, и легких петель, которыми ты перевьешь подарок для своей любимой, хотя сам учитель был хром, кривонос и косил на один глаз. Хитрость завязанной ленты была в том, что развязать ее было можно одним движением, словно сорвать цветок. «И она увидела твой подарок», — сказал он, — и восхищенно вскрикнула. Он тоже вскрикнул а ты опустил глаза так он был несуразен почему я должен пренебрегать мелочами которые кажутся тебе и совершенно напрасно ничтожными матрос отдаст должное искусству благодаря которому простая веревка может стать канатом для буксира или спасением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 Чем-то неуловимым, малой звездочкой. Солнце благословило ее, и она сверкает превыше всех куполов, и так она еще далека. Тебя может разлучить с ней треск ломающегося кокона. Осыпающаяся тропа может обвалиться в пропасть. И впереди еще скалы, с которых можно упасть, и пески, и пески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 Теперь ты накормлен, исцелен от ран. Ты говоришь, я могу умереть, я видел святой город и умру счастливым. Я веду речь не о контрасте, благодаря которому после нищенства кажется драгоценностью тощее благополучие и счастьем утоления жажды после того, как жаждал. Я же сказал, что они еще в пути. И путь опасен. Разве кто-то сказал тебе, что пустыня выпустила их из объятий? Не веду речь и о каких-то переменах в их судьбе, потому что нажитую радость не отнимет и смерть от жажды. Подчинившись, они добросовестно творили священное действие пути по пустыне, и этот путь сотворил их и позволил войти в праздник, праздник, замерцавший вдали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 Мне достаточно раскрыть ладонь, чтобы двинулась в путь армия кедров, которая оденет могучую гору. Мне достаточно одного семечка».